Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Часть вторая. Лекция 21. Москва начинает собирать удельную Русь. Первые известия о городе Москве. Первоначальное пространство московского Кремля. Экономические выгоды географического положения города Москвы. Город Москва – узловой пункт разносторонних путей, следы ранней населенности московского края, Москва – этнографический центр Великороссии, река Москва – транзитный путь, политические средства географического положения города Москвы, Москва – младший удел, влияние этого на внешние отношения и внутреннюю деятельность московских князей, политические и национальные успехи московских князей до половины 15 века, первое – расширение территории княжества, второе – приобретение великокняжеского стола, третье – следствие этого успеха – приостановка татарских нашествий, Московский союз князей. Четвертое. Перенесение митрополичии кафедры в Москву. Значение этой перемены для московских князей. Выводы. Москва собирает удельную Русь. Нам предстоит изучить второй процесс, совершавшийся на Верхневолжской Руси в удельные века. Первый процесс нами уже рассмотренный дробил эту Русь на княжеские вотчины в потомстве Всеволода III. Одной из ветвей этого потомства пришлось начать обратное дело, собирать эти дробившиеся части в нечто целое. Москва стала центром образовавшегося этим путем государства. Первые известия о городе Москве. Летопись выводит Москву в число новых городков ростовской земли, возникших в княжестве Юрия Долгорукого. Любопытно, что городок этот впервые является в летописном рассказе со значением пограничного пункта между Северным Суздальским и Южным Чернигово-Северским краем. Сюда в 1147 году Юрий Долгорукий пригласил на свидание своего союзника, князя город северского Святослава Ольговича, послав сказать ему «Приди ко мне, братья, в Москов!» Это первое известие о Москве, сохранившееся в летописях. По-видимому, поселок был тогда сельской княжеской усадьбой, или точнее, станционным двором, где Суздальский князь останавливался при своих поездках на Киевский юг и обратно. Двор должен был иметь значительное хозяйственное обзаведение. На другой день по приезде Святослава хозяин устроил гостю обед силен и хорошо угостил его свиту, для чего надобно было иметь под руками достаточно запасов и помещения, хотя Святослав приехал в Мале дружине. В 1156 году по летописи князь Юрий Долгорукий «Заложи град Москву пониже устья Неглинной», то есть окружил свой москворецкий двор деревянными стенами и превратил его в город. Первоначальное пространство Московского Кремля. Это был московский Кремль. В первоначальном своем очертании он занимал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 Всеволодовича и Владимир. Потом видим здесь другого Владимира, одного из младших сыновей великого князя Юрия Всеволодовича. Это тот Владимир, который был захвачен татарами Батыя при взятии имя Москвы зимой 1237-1238 года.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 С тех пор Москва становится стольным городом особого княжества с постоянным князем. Даниил стал родоначальником Московского княжеского дома. Таковы ранние известия о Москве. По ним трудно было бы угадать ее дальнейшую политическую судьбу. Ее судьба представлялась неожиданной и дальнейшим поколением северорусского общества. Задавая себе вопрос, каким образом Москва так быстро поднялась и стала политическим центром северо-восточной Руси, древнерусское общество затруднялось найти ответ. Быстрый политический подъем Москвы и ему казался исторической загадкой. Это впечатление отразилось в одном из многих народных сказаний, предметом которых служит первоначальная судьба этого города и его князей. Одно из этих сказаний, записанное уже в XVII веке, начинается приблизительно в таком тоне. «Кто думал, гадал, что Москве царством быть? и кто же знал, что Москве государством слыти? Стояли на Москве реки и села красные боярина хорошего кучка Степана Ивановича». Вы чувствуете, что записанное поздним Книжникам народное сказание еще не утратило признаков размеренной речи былинного стиха. Причина загадочности первых успехов города Москвы заключается в том, что древние памятники нашей истории отметили далеко не первые моменты его роста, а уже крупные внешние приобретения, каких добилась Москва после долгих и незаметных подготовительных усилий. Но уцелели некоторые косвенные указания, в которых вскрываются таинственные исторические силы, работавшие над подготовкой успехов московского княжества с первых минут его существования. Действие этих сил выражалось прежде всего в экономических условиях, питавших рост этого города, и эти условия вытекали из географического положения его края в связи с ходом русской колонизации Волжско-Окского Междуречия. Географическое положение Москвы и его выгоды В ходе заселения Междуречия Оки и Верхней Волги можно заметить два направления, между которыми легче провести географическую, чем хронологическую раздельную черту. По-видимому, раньше и усиленнее заселялись главные реки, окаймляющие междуречи. По обеим изогнутым линиям по верхней Волге от Ржева до Нижнего и по средней Оке от Калуги до Мурома ко времени татарского нашествия вытянулись две довольно густые цепи городов, основными звеньями которых были старинные русские поселения Ярославль, Рязань, Муром. По первой линии шел колонизационный приток С Новгородского северо-запада и Смоленского запада, по второй с Днепровского юго-запада и с Верхнеокского Юга из страны Вятичей. Вслед за окраинными речными магистралями заселялись и внутренние их притоки, прорезывающие междуречи, хотя и здесь были незапамятно-старинные центры, как Ростов и Суздаль. Большая часть здешних городов возникла с половины XII века или немного раньше. Появление города на притоке служило признаком скопления вдоль реки значительного сельского населения, нуждавшегося в укрепленном убежище. Географическое размещение внутренних городов Междуречия, постройку которых можно относить к XII и XIII векам, показывает, что пришлое население осаживалось по притокам всего Междуречия разбросанными полосами, идя с запада на восток – Волок, Ламский, Выжгород и, может быть, Боровск на протви, Звенигород, Москва, Клин, Дмитров, Переславль – Юрьев, Польский, Владимир, Боголюбов, Нерехта, Стародуб, Гороховец. При просторных лесистых и болотистых промежутках между притоками важное значение получали поселки, возникавшие на концах коротких переволок из одного притока в другой, здесь завязывались узловые пункты сухопутного и речного сообщения. Москва – узловой пункт. В этом отношении географическое положение города Москвы было особенно выгодно. Верхним притоком своим Истрой река Москва подходит близко к Ламе, притоку Шоши, впадающей в Волгу. Таким образом, река Москва ламским Волоком соединяла верхнюю Волгу со средней Окой. С другой стороны, город Москва возник на в самом изломе реки при ее повороте на юго-восток, где она притоком своим Яузой почти вплоть подходит к Клязьме, по которой шел через Москву поперечный путь с запада на восток. Этим путем в 1155 году шел с чудотворной иконой Божией Матери Андрей Боголюбский, направляясь через Рогожские поля на Клязьме во Владимир с реки Вазузы, куда он поднялся Днепром из Выжгорода под Киевом, в конце XIV века от Москвы шла, пролегая Кучковым полем, великая дорога Владимирская, о которой упоминает одна старая летопись по случаю сретения москвичами чудотворной иконы Божией Матери в 1395 году. Наконец, с третьей стороны через Москву пролегала из Лопасни дорога с Киевского и Черниговского юга на переяславль залесский и Ростов. Так город Москва возник в пункте пересечения трех больших дорог. Из такого географического положения проистекли важные экономические выгоды для города и его края. Ранняя населенность московского края. Прежде всего, это положение содействовало сравнительно более ранней и густой населенности края. Москва возникла на рубеже между юго-западной Днепровской и северо-восточной Волжской Русью на раздельной линии говоров О и А. Это был первый край, в который попадали колонисты с юго-запада, перевалив за Угру. Здесь, следовательно, они осаживались наибольшими массами, как на первом своем привале. Бледные следы этого усиленного осадка колонизации в области реки Москвы находим в старых генеалогических преданиях. Родословные росписи старинных боярских фамилий, с течением времени основавшихся в Москве, обыкновенно начинаются со казанием о том, как и откуда родоначальники этих фамилий пришли служить московскому князю. Соединяя эти отдельные фамильные предания мы получим целый важный исторический факт с конца 13 века еще прежде чем город москва начинает играть заметную роль в судьбе северной руси в него со всех сторон собираются знатные служилые люди из мурома нижнего Ростова, смоленска чернигова даже из киева и с волыни так еще, Как князю Юрию Даниловичу приехал на службу из Киева знатный боярин Родион, ставший родоначальником фамилии Квышниных, и привел с собой целый свой двор в 1700 человек, стоявший из рядного укрепленного города. Знатные слуги шли по течению народной массы. Генеалогические сказания боярских родословных отразили в себе лишь умы Общее движение, господствовавшее в тогдашнем русском населении. В Москву, как в центральный водоем со всех краев русской земли, угрожаемых внешними врагами, стекались народные силы благодаря ее географическому положению. Москва – этнографический центр Великороссии. Москву часто называют географическим центром Европейской России.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 Ушкуях грабили поверхней Волги и ее Северным притоком, мешая своими разбоями свободному распространению мирного населения в Северном Заволжье, Поисий Ярославов в своей летописи Спаса Каменного монастыря на Кубинском озере XV век имел в виду именно эти 13 и 14 века, когда писал, что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 Столь редкий тогда покой вызвал даже обратное движение русской колонизации Междуречья с востока на запад и старых ростовских поселений в пустынные углы московского княжества. Признаки этого поворота встречаем в житии преподобного Сергия Радонежского. Отец его, богатый ростовский боярин Кирилл, обнищал от разорительных поездок со своим князем в Варду От частых набегов татарских и других бедствий бросил все и вместе с другими ростовцами переселился в глухой и мирный московский городок Радонеж. Около того же времени многие люди из ростовских городов и сел переселились в московские пределы. Сын Кирилла, решившись отречься от мира, уединился неподалеку от Радонежа в дремучем лесу, скудоводного перевала с верхней Клязьмы в Дубну, Сестру и Волгу. Лет пятнадцать прожил здесь преподобный Сергий с немногими сподвижниками, но ну потом их лесное убежище быстро преобразилось. Откуда-то нашло множество крестьян, исходили они те леса вдоль и поперек и начали садиться вокруг монастыря и невозбранно рубить леса. Наставили Починков, дворов и сел. Устроили поля чистые и исказили пустыню. С грустью прибавляет биограф и подвижник Сергия, описывая один из переливов сельского населения в Московскую область, по-видимому, не лишенный какой-либо связи с рассказанной им же ростовской эмиграцией. Таково одно условие, вытекавшее из географического положения Московского края, и содействовавшая его успешному заселению. Река Москва. Транзитный путь. То же географическое положение Москвы заключало в себе другое условие, благоприятствовавшее ранним промышленным ее успехам. Я только что упомянула о реке Москве как водном пути между Верхней Волгой и Средней Окой. В старое время эта река имела немаловажное торговое значение. Изогнутой диагональю, прорезывая Московское княжество с северо-запада на юго-восток и нижним течением связывая город Москву с бассейном Оки, а верховьями, близко подходя к правым притокам Верхней Волги, она служила соединительной хордой, стягивавшей концы обширной речной дуги образуемый двумя главными торгово-промышленными путями между речью. Одно явление указывает на такое торговое значение реки Москвы. Очень рано на самом перевале с Верхней Волги в Москву возник торговый пункт Волок на Ламе, Волоколамск. Этот город был построен новгородцами и служил им складочным местом в их торговых сношениях с бассейном Маки и с областью Средней Волги. Так, географическое положение Москвы, сделав ее пунктом пересечения двух скрещивающихся движений, переселенческого на северо-восток и торгово-транзитного на юго-восток, доставляло московскому князю важные экономические выгоды. Сгущенность населения в его уделе увеличивала количество плательщиков прямых податей, Развитие торгового транзитного движения по реке Москве оживляло промышленность края, втягивало его в это торговое движение и обогащало казну местного князя торговыми пошлинами. Политические следствия Рядом с этими экономическими следствиями, вытекавшими из географического и этнографического положения Москвы, из того же источника вышел ряд важных следствий политических, С географическим положением города Москвы тесно связано было генеалогическое положение его князя. Москва — младший удел. Значение этого для ее князей. Как город новый и окраинный, Москва досталась одной из младших линий Всеволодого племени. Поэтому московский князь не мог питать надежды дожить до старшинства и по очереди занять старший великокняжеский стол. Чувствуя себя бесправным, точнее, обездоленным среди родичей и не имея опоры в обычаях и преданиях старины, он должен был обеспечивать свое положение иными средствами, независимо от родословных отношений, от очереди старшинства. Благодаря тому московские князья – Рано вырабатывают своеобразную политику, с первых шагов начинают действовать не по обычаю. Раньше и решительные других сходят с привычной клеи княжеских отношений, ищут новых путей, не задумываясь над старинными счетами, над политическими преданиями и приличиями. Это обнаруживается как в их отношениях к другим князьям, так и в ведении ими внутренних дел своего княжества. Они являются зоркими наблюдателями того, что происходит вокруг них, внимательно высматривают, что лежит плохо, и приобретают это к рукам. Первые московские князья выступают смелыми хищниками. Недаром один из них, Михаил Ярославич, перешел в потомство с прозванием «хорабрита», то есть «забияки». Он в 1248 году врасплох напал на своего дядю, великого князя Святослава, и, вопреки всякому праву, согнал его с Владимирского стола. Первый московский князь Александрова племени Даниил, по рассказу летописца, точно так же врасплох напал на своего рязанского соседа, князя Константина, победил его некой хитростью, то есть обманом, взял его в плен и отнял у него коломну. Сын этого Даниила Юрий в 1303 году, напав на другого соседа, князя Можайского, также взял его в плен и захватил Можайский удел в самых верховьях реки Москвы, потом убил отцова пленника Константина и удержал за собой Коломну. Теперь вся Москва-река до самого устья стала московской. Московский князь — враг всякому великому князю. Кто бы он ни был, казалось, самая почва Москвы питала в ее князьях неуважение к прежним понятиям и отношениям старшинства. Даниил долго и упорно боролся с великими князьями, собственными старшими братьями, с Дмитрием Переяславским, потом с Андреем Городецким. Но по смерти Дмитрия он сблизился с добрым и бездетным его сыном Иваном и так подружился, что Иван, умирая в 1302 году, отказал свой удел московскому, своему соседу и младшему дяде, помимо старших родичей. Даниил принял наследство и отстоял его от притязаний старшего брата великого князя Андрея. Но враги старшинства, московские князья, были гибкие и сообразительные дельцы, Как скоро изменялись обстоятельства, и они изменяли свой образ действий. Татарские разгромно долго на весь XIII век поверг народное хозяйство северной Руси в страшный хаос, но с XIV века расстроенные отношения здесь начали улаживаться, народное хозяйство стало приходить в некоторый порядок. С тех пор и московские князья, начав Свое дело беззастенчивыми хищниками, продолжают его мирными хозяевами, скопидомными, домовитыми устроителями своего удела, заботятся о водворении в нем прочного порядка, заселяют его промышленными и рабочими людьми, которых перезывают к себе из чужих княжеств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 Располагая такими средствами и держась такой политики, московские князья в XIV и в первой половине XV века умели добиться очень важных политических успехов. Перечислим их. Расширение территории. Первое. Пользуясь своими средствами, московские князья постепенно выводили свое княжество из первоначальных тесных его пределов. В самом начале XIV века на севере Руси, может быть, не было удела незначительнее московского. Пределы его далеко не совпадали даже с границами нынешней московской губернии. Из существовавших тогда городов этой губернии в состав удельной московской территории не входили Дмитров, Клин, Волоколамск, Можайск, Серпухов, Коломна, Верея, Удел князя Даниила до захвата Можайска и Коломны занимал срединное пространство этой губернии, по среднему течению реки Москвы с продолжением на восток по верхней Клязьме, которая клином вдавалась между димитровскими и коломенскими, то есть рязанскими, волостями. В этом уделе едва ли было тогда больше двух городов Москвы и Звенигорода. Руза и Радонеж тогда были, кажется, еще простыми сельскими властями. Из тринадцати нынешних уездов губернии во владениях князя Даниила можно предполагать только четыре – Московский, Звенигородский, Русский и Богородский, с частью Дмитровского. Даже после того, как третий московский князь из племени Александра Невского, Иван Калита, стал великим князем, московский удел оставался очень незначительным. В первой духовной этого князя, написанный в 1327 году, перечислены все его вотчины и владения. Они состояли из пяти или семи городов с уездами. То были Москва, Коломна, Можайск, Казвенигород, Серпухов, Руза и Радонеж. Если только эти две последние волости были тогда городами, Переяславль не упомянут в грамоте. В этих уездах находились 51 сельская волость и до 40 дворцовых сел. Вот весь удел Калиты, когда он стал великим князем. Но в руках его были обильные материальные средства, которые он и пустил в выгодный оборот. Тогдашние тяжкие условия землевладения заставляли землевладельцев продавать свои отчины. Вследствие усиленного предложения земли были дешевы. Московские князья, имея свободные деньги, и начали скупать земли у частных лиц у церковных учреждений, у митрополита, у монастырей, у других князей. Покупая села и деревни в чужих уделах, Иван Калита купил целых три удельных города с округами – Белозерск, Галич и Углич, оставив, впрочем, эти уделы до времени за прежними князьями на каких-либо условиях зависимости. Приемники его продолжали это мозаическое собирание земель. В каждой следующей московской духовной грамоте перечисляются новоприобретенные селы и волости, о которых не упоминает предшествующее. Новые примыслы выплывают в этих грамотах один за другим неожиданно, выносимые каким-то непрерывным, но скрытым, приобретательным процессом, без видимого плана и большей частью без указания, как они приобретались. Дмитрий Донской как-то вытягал у смольнян медынь, но неизвестно, как приобретены до него Верея, Боровск, Серпухов, половина Волоколамска, Кашира и до полутора десятка сел, разбросанных по Великокняжеской Владимирской области и по разным чужим уделам. При Калите и его сыновьях земельные приобретения совершались путем частных полюбовных сделок, обыкновенно прикупами, но потом на подмогу этим мирным способом снова пущен был в ход насильственный захват с помощью Орды или без нее. Дмитрий Донской захватил Стародуб на Клязьме и Галич с Дмитровым, выгнав тамошних князей из их вотчин. Сын его Василий умыздил татарских князей и самого хана, и за многое злато и сребра, купил ярлык на Муром, Тарусу и целое Нижегородское княжество. Князей их выживал из их владений или жаловал их же вотчинами на условии подручнической службы. В конце XIV века В, видимо, беспорядочном, случайном расширении московской территории становится заметен некоторый план, может быть, сам собой сложившийся. С захватом Можайской колонны московский князь приобрел все течение Москвы, приобретение Великокняжеской области и потом Стародубского княжества делало его хозяином всей Клязьмы. С приобретением Калуги, Мещеры-Придонском, Козельская, Лихвина, Олексина, Тарусы, Мурома и Нижнего при его сыне все течение оки от впадения Уппы и Жиздры до Коломны и от городца Мещерского до Нижнего оказалось во власти московского князя, так что Рязанское княжество очутилось С трех сторон среди властей московских и владимирских, которые склиты, были в московских же руках. Точно так же с приобретением Ржева, Угличья и Нижегородского княжества при тех же князьях и Романова при Василии Темном, при постоянном обладании Костромой как частью Великокняжеской Владимирской области, едва ли не большее протяжение Верхней Волги принадлежало Москве. И здесь княжество Тверское и Ярославское с разных сторон были охвачены московскими владениями. Так, прежде всего, московский князь старался овладеть главными речными путями Междуречья, внутренними и окраинами. Наконец, с приобретением княжеств Белозерского и Галецкого открылся широкий простор для московских земельных промыслов в Верхнем Заволжье. Там московский князь нашел много удобств для своего дела. Обширные глухие лесистые пространства по Шексне с ее притоками, по притокам озер Белого и Кубинского, по верхней Сухони в первой половине XV века были разделены между многочисленными князьями Белозерской и Ярославской линии. Слабые и бедные... Беднее все более от семейных разделов и татарских тягостей, иногда совместно, вчетвером или в пятером, владея фамильным городком или даже простой сельской волостью, они не были в состоянии поддерживать державные права и владетельную обстановку удельных князей и нечувствительно спускались до уровня частных и даже некрупных землевладельцев. Чтобы привести их под свою руку, московскому князю не нужно было ни оружия, ни даже денег. Они сами искали московской службы и послушно поступали своими вотчинами, которые получали от нового государя обратно в виде служебного пожалования. Так уже Василий Темный распоряжался вотчинами князей изоозерских, кубинских, бахтюжских, как своими промыслами. Заселение Заволжья. Успешному распространению московской территории в эту сторону много помогло одно народное движение. С усилением Москвы Верхнее Поволжье стало безопаснее и с новгородской, и с татарской стороны. Это давало возможность избытку долго скоплявшегося в междуречье населения отливать за Волгу в просторные лесные пустыни тамошнего края. Разведчиками В этом переселенческом движении явились с конца XIV века монахи центральных монастырей, преимущественно Троицкого Сергиева. Пробираясь в Костромские и Вологодские дебри, они основали по речкам Камеле, Абноре, Пельшме, Авенге, глушицы, обители, которые становились опорными пунктами крестьянских переселений. Через несколько лет по этим рекам возникали одноименные волости с десятками деревень. И с этими монастырями-колониями повторялось то же, что испытывала их метрополия, обитель преподобного сергия. Они обсаживались крестьянскими поселениями, искажавшими их любимую дремучую пустыню. При совместном с новгородцами владении Вологды и как правитель Костромской области по своему великокняжескому званию, московский князь был вправе считать своими эти волости, заселявшиеся выходцами из московских владений. Способы расширения московского княжества Так можно различить пять главных способов, которыми пользовались московские князья для расширения своего княжества. Это были скупка, захват вооруженный, захват дипломатический с помощью орды, служебный договор с удельным князем и расселение из московских владений за Волгу. По духовной Василия Темного, составленной около 1462 года, можно видеть плоды полуторавековых скопидомных усилий московских князей по собиранию чужих земель. В этой духовной Великое княжение Владимирское впервые смешано с московским княжеством, со старинными вотчинами владениями и новыми примыслами в одну безразличную владельческую массу. На всем пространстве Окско-Волжского междуречья немосковскими оставались только части Тверского и Ярославского княжества до половины Ростова, другая половина которого была куплена Василием Темным. Но московские владения выходили за пределы междуречья на юг, вверх по оке и цне, а на северо-востоке углублялись в Вятскую землю и доходили до Устюга, который в конце XIV века уже принадлежал Москве. Владения князя Даниила далеко не заключали в себе и 500 квадратных миль, так как во всей московской губернии не более 590 квадратных миль. Если по духовной Василии Темного очертите пределы московских владений, вы увидите, что в них можно считать по меньшей мере 15 тысяч квадратных миль. Таковы были территориальные успехи, достигнутые московскими князьями к половине 15 века. Благодаря этим успехам к концу княжения темного, московское княжество размерами своими превосходило любое из великих княжеств, тогда еще существовавших на Руси. Приобретение великокняжеского стола. Второе. Пользуясь своими средствами и расчетливой фамильной политикой, московские князья в XIV веке постепенно сами выступали из положения бесправных удельных князей. Младшие, но богатые, эти князья предприняли смелую борьбу со старшими родичами за великокняжеский стол. Главными их соперниками были князья тверские, старшие их родичи. Действуя во имя силы, а не права, московские князья долго не имели успеха. Князь Юрий Московский оспаривал великое княжение у своего двоюродного дяди Михаила Тверского и погубил в Орде своего соперника, но потом сам сложил там свою голову, убитый сыном Михаила. Однако окончательное торжество осталось за Москвою, потому что средства боровшихся сторон были неравны. На стороне тверских князей были... Право старшинства и личные доблести, средства юридические и нравственные. На стороне московских были деньги и умение пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические. А тогда Русь переживала время, когда последние средства были действительнее первых. Князья Тверские никак не могли понять истинного положения дела и в начале XIV века все еще считали возможной борьбу с татарами. Другой сын Михаила Тверского, Александр, призывал свою братью русских князей друг за друга и брат за брата стоять, а татарам не выдавать и всем вместе противиться им, оборонять русскую землю и всех православных христиан. Так отвечал он на увещание русских князей покориться татарам когда изгнанником укрывался в Пскове после того, как в 1327 году, не вытерпев татарских насилий, он со всем городом Тверью поднялся на татар и истребил находившееся тогда в Твери татарское посольство. Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о борьбе с татарами, видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать смиренной мудростью, то есть угодничеством и деньгами, чем оружием. Они усердно ухаживали за ханом и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще колиты не ездил на поклон к хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. В Орде привыкли уже думать, что когда приедет московский князь, будет много злата и сребра и у великого хана-царя, и у его ханш, и у всех именитых мурс Золотой Орды. Благодаря тому московский князь по генеалогии, младший среди своей братьев, добился старшего великокняжеского стола. Хан поручил Калите наказать Тверского князя за восстание. Тот исправно исполнил поручение. Под его предводительством татары разорили Тверское княжество и просто резче добавляет летопись всю землю русскую, положиша пусту», не тронув, конечно, Москвы. В награду за это Калита в 1328 году получил великокняжеский стол, который с тех пор уже не выходил, из подмосковского князя. Следствие этого успеха. Третье. Приобретение великокняжеского стола московским князем сопровождалось двумя важными последствиями для Руси, из коих одну можно назвать нравственным, другое политическим.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 Северная Русь начала отдыхать от постоянных татарских погромов, какие она терпела. Рассказывая о возвращении к Литеатхана в 1328 году, с пожалованием летописец прибавляет «Быть, а то ли тишина велика по всей русской земле на 40 лет и при старше татарове воевать землю русскую». Это, очевидно, заметка наблюдателя, жившего во второй половине XIV века.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 Составлялись союзы удельных князей против того и другого брата, собирались княжеские съезды для решения спорных дел. Но это были случайные и минутные попытки восстановить родственное и владельческое единение. Направленные против старшего князя, который, по идее, как названный отец должен был объединять младших, эти союзы не поддерживали, а скорее ослабляли родственную связь всеволодовичей.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 Ордынский выход, для чего в первые 35 лет иго три раза производили через присылаемых из Орды численников поголовную, за исключением духовенства, перепись народа, число. Но ну, потом ханы стали поручать сбор выхода великому князю Владимирскому. Такое поручение собирать ордынскую дань со многих, если только не со всех князей, и доставлять ее в Орду – Получил и иван данилович когда стал великим князем владимирским это полномочия послужило в руках великого князя могучим орудием политического объединения удельной руси не охотник и не мастер бить свою братью мечом московский князь получил возможность бить ее рублем этот союз сначала только финансовый потом стал на более широкое основание получив еще политическое значение Простой ответственный приказчик хана по сбору и доставке Дания, московский князь сделан был потом полномочным руководителем и судьею русских князей. Летописец рассказывает, что когда дети колиты по смерти отца в 1341 году явились к хану Узбеку, тот встретил их с честью и любовью, потому что очень любил и чтил их отца, и обещал никому мимо них не отдавать великого княжения. Старшему сыну Семена, назначенному великим князем, даны были под руки все князья русские. летописец прибавляет, что Семен был у хана в великом почете, и все князья русские и рязанские, и ростовские, и даже тверские столь подручны ему были, что все по его слову творили. Семен умел пользоваться выгодами своего положения и давал чувствовать их другим князьям, как показывает присвоенное ему прозвище Гордого. По смерти Семена в 1353 году его брат и преемник Иван получил от хана вместе с великокняжеским званием и судебную власть над всеми князьями Северной Руси хан велел им во всем слушаться великого князя Ивана и у него судиться, и в обидах жаловаться на него, хану. В княжение Иванова сына Дмитрия этот княжеский союз с Москвою во главе, готовый превратиться в гегемонию Москвы над русскими князьями, еще более расширился и укрепился, получив национальное значение. Когда при... Димитрии возобновилась борьба Москвы с Тверью, Тверской князь Михаил Александрович искал себе опоры в Литве и даже в Орде, чем погубил популярность, какой дотоле пользовались тверские князья в населении Северной Руси. Когда в 1375 году московский князь шел на Тверь, к его полкам присоединилось 19 князей. Многие из них, например, князья Ростовский, Белозерский, Стародубский, все потомки Всеволода III, были давнешними или недавними подручниками московского князя. Но некоторые из них добровольно примкнули к нему из патриотического побуждения. Таковы были князья Черниговской линии и Святославичей – Брянский, Новосильский, Оболенский. Они сердились на Тверского князя за то, что он неоднократно наводил на Русь Литву, Столько зла, наделавшую православным христианам, и соединился даже с поганым Мамаем. Наконец, почти вся Северная Русь под руководством Москвы стала против Орды на Куликовом поле и под московскими знаменами одержала первую народную победу над Огорянством. Это сообщило московскому князю значение национального вождя Северной Руси в борьбе с внешними врагами. Так Орда стала слепым орудием, с помощью которого создавалась политическая и народная сила, направившаяся против нее же. Перенесение митрополитии кафедры в Москву. Четвертое. Самым важным успехом московского князя было то, что он приобрел своему стольному городу значение церковной столицы Руси и в этом приобретении ему помогло географическое положение города Москвы. Татарским разгромом окончательно опустошена была старинная Киевская Русь, пустевшая с половины XII века. Вслед за населением на север ушел и высший иерарх русской церкви, киевский митрополит. Летописец рассказывает, что в 1299 году митрополит Максим, нестерпев насилия татарского, собрался со всем своим клиросом и уехал из Киева во Владимир на Клязьму. Тогда же и весь Киев-город разбежался, добавляет летопись. Но остатки южно-русской паствы в то тяжелое время не менее, даже более прежнего, нуждались в заботах высшего пастыря русской церкви. Митрополит из Владимира должен был время от времени посещать южно-русские епархии. В эти поездки он останавливался на перепутье в городе Москве. Итак, странствуя по Руси, проходя места и города, по выражению «жития часто бывал и подолгу живал» в Москве, преемник Максима – митрополит Петр. Благодаря тому у него завязалась тесная дружба с князем Иваном Калитой, который правил Москвой еще при жизни старшего брата Юрия во время его частых отлучек. Оба они вместе заложили каменный соборный храм Успения в Москве. Может быть, святитель и не думал о перенесении митропольячей кафедры склязьмы на берега Москвы? Город Москва принадлежал ко Владимирской епархии, архиереем которой был тот же митрополит со времени переселения на Клязьму. Бывая в Москве, митрополит Петр Гостил у местного князя, жил в своем епархиальном городе на старинном дворе князя Юрия Долгорукова, откуда потом перешел на то место, где вскоре был заложен Успенский собор. Случилось так, что в этом городе владыку и... Застигла смерть в 1326 году, но эта случайность стала заветом для дальнейших митрополитов. Приемник Петра Феогност уже не хотел жить во Владимире, поселился на новом митропольечьем подворье в Москве, у чудотворцева Гроба в новопостроенном Успенском соборе. Так Москва стала церковной столицей Руси, задолго, прежде чем сделалась,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 Повествуя о перенесении кафедры из Владимира в Москву, этот летописец замечает «Иным же князем многим немного сладостнобе, ежеград Москва, митрополита и мяще в себе живуща». Еще ярче выступает это нравственно-церковное впечатление в памятниках позднейшего времени. Митрополит Петр умер страдальцем за русскую землю, путешествовал в Орду, ходатайствовать за свою паству, много труда понес в своих заботах о пасомах. Церковь русская причислила его к сонму святых представителей русской земли, и русские люди клялись его именем уже в XIV веке. Жизнь этого святителя описана его другом и современником, ростовским епископом Прохором. Этот биограф кратко и просто рассказывает о том, как скончался в Москве святой Петр в отсутствии князя Ивана Калиты. В конце XIV или в начале XV века один из преемников святого Петра, серб Киприан, написал более витиеватое жизнеописание святителя. Здесь встречаем уже другое описание его кончины. Святой Петр умирает в присутствии Ивана Калиты, увещевает князя достроить, основанное ими,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 Видела она в раю великого князя Ивана Даниловича к лету, так он прозван был, добавлял повествователь за свое нищелюбие, потому что всегда носил за поясом мешок с деньгами, к лету, из которого подавал нищим, сколько рука захватит.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 Народное сказание, забывая хронологию, противопоставляло литовского короля, врага Руси и православия, Ивану Даниловичу Калития, другу, меньшой, нищей братье, правну которого Василий Дмитриевич сдержал напор этого грозного короля на православную Русь. Народная мысль живо восприняла эту близость обеих властей, княжеской и церковной, и внесла участие чувства в легендарную разработку образов их носителей, калиты и московского первосвятителя. В тех же повестях отца Пафнутия есть коротенький, но выразительный рассказец. Раз калита видела во сне гору, высокую, покрытую снегом, снег растаял, а потом и гора скрылась. Калита спросил святого Петра о значении сна. «Гора», — отвечал святитель, — «это ты, князь, а снег на горе — я, старик, я умру раньше твоего». Церковный колорит, которым окрашены приведенные рассказы, указывает на участие духовенства в их создании. Очевидно, политические успехи московского князя освещались в народном представлении содействием и благословением высшей церковной власти на Руси. Благодаря тому эти успехи, достигнутые не всегда чистыми средствами, стали прочным достоянием московского князя. Выводы. Соединяя все изложенные факты, мы можем представить себе отношение, какое в продолжение XIV века установилось среди северного русского населения к московскому княжеству и его князю. Под влиянием событий XIV века в этом населении на них установился троякий взгляд. Первое. На старшего великого князя Московского привыкли смотреть как на образцового правителя, хозяина, установителя земской тишины и гражданского порядка, а на московское княжество как на исходный пункт нового строя земских отношений, первым плодом которого и было установление большей внутренней тишины и внешней безопасности. Второе. На старшего московского князя привыкли смотреть как на народного вождя Руси в борьбе с внешними врагами, а на Москву как на виновницу первых народных успехов над неверной Литвой и погаными сыроятцами огорянами. Третье. Наконец в московском князе Северная Русь привыкла видеть старшего сына русской церкви, ближайшего друга и сотрудника главного русского иерарха, а Москву считать городом на котором покоится особенное благословение величайшего святителя русской земли и с которым связаны религиозно-нравственные интересы всего православного русского народа. Такое значение приобрел к половине XV века удельный москворецкий князек, который полтораста лет назад выступал мелким хищником из-за угла, подстерегавшим своих соседей.